Сначала он не придал этому значения, потом, поскольку сирен становилось все больше, и они явно направлялись к отелю, Окиф подошел к окну. Внизу была толпа народа. Окиф решил спуститься. Он пошел как был, не надев пиджака. На площадке своего 12 этажа, ожидая лифт, он слышал доносящийся снизу тревожный шум. Прождав пять минут и видя, что людей на площадке становится все больше, Он решил спуститься по запасной лестнице. На лестнице он оказался не один. Чем ниже, тем слышнее становился шум. Он прибавил ходу. В вестибюле Окиф узнал, что произошло. Он молил Бога, чтобы Додо не было среди жертв. Секунду спустя он увидел, как ее выносят из шахты. платье волосы, ноги, все было в крови.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 Номера дома я не знаю. Рокив услышал, как директор крикнул кому-то в кабинете. Телефонную книгу, быстро. И продолжал. встретьте с миссис Лэш лично. Сообщите ей, что ее дочь Доротти попала в катастрофу и находится при смерти. Необходимо, чтобы миссис Лэш срочно прилетела в Нью-Орлеан. Запрахтуйте дополнительный рейс, если понадобится. С расходами не считайтесь. Не вешайте трубки, миссис Рокив.